Ты не понял, я не знаю никакого Гелвина, но привет, мне пора. Повесив трубку, Босх открыл лежавший на столе кейс, достал блокнот и сделал несколько заметок об информации Линдала. С кухни вернулась Элеонор с посудой и салфетками в руках. Кто звонил? Линдал, агент, игравший роль Люка Гашена. Что ему надо? Похоже, хотел извиниться. Странно, ФБР никогда ни за что не извиняется. Это был неофициальный звонок. Благородный мачо протягивает руку товарищества. Босх улыбнулся, он не мог не оценить ее замечание. Раскладывая на столе приборы, Леонор увидела коробку с жертвой желания. «А это что такое? Кино с Вероникой?» «Да, осколок легального голливудского творчества Тони Алиса. Забыл отдать кис. Ты уже смотрел?» Босх кивнул. «Я бы хотела взглянуть. Лента довольно паршивая, но вечером можно поставить. Ты не против?» Нет.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 Мэйр запнулся. Вытягивать из него сведения было сложнее, чем тащить из десны зуб.